Пловесная дуэль началась с притворных сантиментов. расмусен благоухавший виски еще сильнее, чем прежде, пытался изобразить убитого говом родича, который просто не в состоянии говорить о делах, пока не забвенный усопший еще дома. На подмогу ему кинулась Мегера с горящими глазами вставной челюстью, которая явно была ей велика и сразу напомнила мне адвоката Левина, и траурной вуалью в волосах, что развивалось, как бы его и знамя над полем брани. Но Блек держался молодцом. Он спокойно пропускал мимо ушей все упреки в душевной черствости и безбожном брышничестве, продолжая твердо настаивать на своем праве. Я с первого взгляда заметил, что экономка почему-то отнюдь не на стороне скорбящих. Вероятно, она единственная здесь воспринимала смерть своего хозяина, биржевой акулы Дюрана, как личную утрату, а кроме того, видимо, она уже знала, что служба ее в этом доме кончилась. Поэтому, когда Расмусон заявил, что картина должна быть приобщена к наследственному имуществу, поскольку она, вероятнее всего, куплена и уже оплачена, Брэк внезапно обрел в этой убитой горем, все еще всхлипывающей женщине верную союзниц. Расмуссен попытался отвести ее как свидетельницу под предлогом предвзятости. Экономку это страшно растердила, а когда Расмусон и вовсе приказал ей заткнуться, она заявила ему, что он ей тут не указ. Ее не он, а господин Дюран II нанимал на службу. Тут в спор визгливым голосом встряла скорбящая ведьма с вуалью что повлекло за собой короткую и жаркую словесную перепалку между нею и Экономкой. Блэк бросил в пекло сражение еще одного свидетеля, то бишь меня. Экономка меня поддержала без малейшего страха перед разъяренной фурией. Она твердо заявила, что Ренуар провисел в доме никак не больше двух недель, а Дюран Второй сам ей сказал, что после его смерти картину надо отослать обратно. Тут Расмуссен на время просто утратил дар речи. Наконец, придя в себя, он заявил, что после вскрытия завещания все эти недоразумения, безусловно, выяснятся. Блек настаивал на своем. Тогда Расмуссен извлек из кармана часы и дал понять, что после всей этой недостойной торгашеской сцены ему надо еще приготовиться к панихиде. — Хорошо, — сказал Блек. Тогда оставлю вас в известность, что картина была предложена за пятьдесят тысяч долларов, и именно на эту сумму я и привлеку лично вас к судебной ответственности. На мгновение воцарилась мертвая тишина, а затем грянула буря. «Что — Что? — завопила наследница. — Вы что, за дураков нас считаете? Да эта мазня и тысячи не стоит! — Реджинальд Блек указал на меня. господин Зоммер, Эксперт из Лувра предложил картину господину Дюрану Второму. Именно за эту цену я кивнул. «Надувательство!» — лежала наследница. «Клочок холста в две ладони величиной, даже углы не закрашены!» «Это картина для коллекционеров», — терпеливо пояснил я. «Это не товар повседневного спроса. Для коллекционеров она бесценна» но если продавать то цена то будет верно Реджинальд блэк запустил руку в свою ассирийскую бородку цена это совсем другое дело с достоинством заявил он но вы продавать ее никак не можете картина принадлежит мне в любом случае а на указанную сумму я через суд взыщу с вас только моральный ущерб И тут Расмусен вдруг пошел на попятную. Это все ерунда, сказал он. Пойдемте с нами в кабинет. Нам нужна, по крайней мере, расписка, что вы от нас картину получили. И он провел Блека в небольшой кабинет рядом. Я остался вместе с экономкой. Чем богаче люди, тем жаднее они становятся, с горечью сказала она. Они меня уже первого числа хотели выставить. А ведь господин Дюран распорядился до конца года меня оставить. Ну, ничего, они у меня еще попляшут, когда увидят, что он мне по завещанию отказал. Ведь я единственная была, кому он доверял, а их всех терпеть не мог. А они даже коньяк его и то норовили охаивать. Хотите рюмочку? Вы единственный, кто его оценил. Я этого не забыла. С удовольствием, — ответил я. Коньяк был редкостный. Она налила мне рюмку этого адского зелья. Я прокинул ее залпом и по мере сил изобразил на лице восхищение. Превосходно! Вот видите, потому-то я вам и помогла. Остальные-то здесь меня только ненавидят. Ну да мне все равно. Блек вернулся в спальню с какими-то бумагами в руках. Следом за ним молча шел Расмусон. Он вручил Блеку прелестную мадам Анрио с таким видом, будто это жаба, и запер дверь спальни. «Запакуйте это!» — буркнул он экономке и, не попрощавшись, вышел. Экономка принесла оберточную бумагу. «Может, и вы коньячку желаете?» — спросила она Блек. «Там в бутылке еще много осталось. А теперь все равно уже никто не придет». Я подмигнул Блеку. С удовольствием обрадовался тот. Коньяк просто поразительный в последний раз предостерег я. Брэк сделал глоток, но выказал безупречное самообладание. «Господин Зоммер рассказывал мне об этом напитке», — произнес он изменившимся голосом. «Я думаю, он с удовольствием выпьет еще, если у вас осталось. А мне, к сожалению, больше рюмочки в неделю нельзя, врачи запретили». Зато уж господин Зоммер...